Глава 122. О святой Луции. Блаженная святая дева Луция, римлянка по происхождению, не должна быть забыта нами в нашей летании Эту деву захватил и похитил царь варваров Асея. Вернувшись в свою страну, он задумал учинить над ней насилие. Она же начала проповедовать ему и силой божественной добродетели отвратила его от его дурных намерений. Тогда он изумился, назвал ее богиней и оказал ей множество знаков почета и уважения в своем дворце. С большими почестями он устроил жилище для нее и ее слуг и приказал никому не входить туда, чтобы не нарушать ее покой. Она пребывала в постоянных постах и молитвах и вела святой образ жизни, моля Бога за своего властителя, чтобы он просветил его и наставил. Он же держал с ней совет по всем своим делам, и поступал так, как она ему советовала. Когда он отправлялся на войну, он просил ее молиться своему Богу за него, она его благословляла, и он возвращался победителем. По этой причине он почитал ее как богиню и хотел построить храмы в ее честь. Но она просила его остеречься этого и говорила, что есть только один Бог, которого следует почитать, а она — простая грешница. На протяжении двадцати лет они вели такую святую жизнь. Однако было ей откровение Господа нашего о том, что она должна вернуться в Рим и там завершить мученичеством срок своей жизни. Она сказала об этом царю, который очень этим опечалился. Он ответил ей, «Увы мне, если ты удалишься от меня, враги мои нападут на меня, и удача отвернется от меня, когда тебя не будет рядом». Она же ему отвечала, «Царь мой, отправляйся вместе со мной и отринь это царство земное, ведь Бог избрал тебя, чтобы дать тебе царство более благородное и не имеющее конца». Тогда он оставил все и ушел со святой девой не как господин, а как слуга. Когда они прибыли в Рим, она объявила себя христианкой, была схвачена и отведена на мучение. Царь Асея опечалился и прибежал к ней, и хотел напасть на тех, кто ее мучил, но она запретила ему это делать. Он плакал от жалости и кричал, что они злодеи, что причиняют боль Деве Господней. А когда дело дошло до казни Святой Девы Господней, царь положил свою голову рядом с ее головой, крича, «Я христианин и жертвую своей головой во имя Иисуса Христа, Бога Животворящего, которого почитает Луция». Тогда отрубили головы им обоим. И были они увенчаны славой, как и 12 других христиан, обращенных блаженной Луции. И всех их мы поминаем и празднуем в седьмые календы июля.